Глава восемьдесят Правый поворот извилистой проселочной дороги оказался гораздо круче, нежели изначально представлялось Вику Деллани, и он изо всех сил ударил по тормозам. Передние колеса тут же заблокировало, и какое-то тошнотворное мгновение машину несло вперед, прямо на тополь на обочине. Водитель принялся лихорадочно выкручивать массивный руль, и Эшли пронзительно завизжала — «Вик!» Автомобиль опасно завалился вправо и его резко развернуло, и задние колеса заскользили. Выходя из-за носа, Вик перестарался, и теперь их понесло на другой тополь. Он выкрутил руль обратно, и неустойчивая машина закачалась, словно подвешенный куль. Вещи сзади с грохотом обвалились. Наконец управление удалось восстановить. «Вик, ради бога, помедленнее!» Тем временем впереди показался еле-еле плетущийся грузовик, и почти моментально они оказались прямо за ним, без всякой возможности его обогнать. «Да что ж такое, твою мать!» — взвыл Вик и снова нажал на тормоз, с досадой стукнув по рулю. «Все шло наперекосяк. Ну, прямо история моей жизни», — подумал Вик. Его отец умер от пьянства, когда сам он был еще подростком. Незадолго до восемнадцатилетия Вик избил любовника матери. Этот урод обращался с ней как с дерьмом. В ответ мать выгнала из дома не чужого мужика, а его родного сына. В поисках приключений Вик подался в армию и поступил в морскую пехоту, где почти сразу же пришелся ко двору. Но вот только одновременно с этим у него появился вкус к деньгам, к большим деньгам. В частности, ему очень нравились модная одежда, спортивные автомобили, азартные игры и дорогие проститутки. Но настоящий кайф Вик испытывал, когда в шикарном костюме появлялся в казино, где персонал тут же начинал присмыкаться перед постоянным клиентом. И что может польстить мужскому самолюбию больше, чем выигрыш в казино? Такое, чтобы оплатить хороший ужин и номер в гостинице. На втором году службы в морской пехоте продолжительная полоса удач в игорных домах принесла ему кучу бабок, которую он полностью потерял, когда она впоследствии сменилась черной полосой. Именно тогда Викско решился с вороватым интендантом по имени Брюс Джекман и нашел простой способ зашибать деньги, продавая через интернет оружие, амуницию и взрывчатку. Когда же замаячила угроза разоблачения, он задушил Джекмана удавкой, повесил его труп в спальне и подбросил покаянную предсмертную записку. Причем угрызения совести отнюдь не лишили его спокойного сна. «Жизнь — игра, и выживают самые ловкие», По мнению Вика, люди напрасно ставят себя выше животных. Повсюду правит закон джунглей. Что, впрочем, вовсе не означало, что нельзя кого-то любить. В Алекс он втюрился с первого взгляда. Глубоко, неистово, безумно. Все было при ней. Подлинный шик и стиль, ошеломляющая красота, великолепное тело. А уж в постели она оказалась той еще развратной сукой. Алекс воплощала собой все, что Вик когда-либо желал в женщине, и даже гораздо больше. Наконец, из всех известных ему представительниц прекрасного пола, она единственная превосходила Виктора Деллани в честолюбии. И даже составила план действий, дабы сколотить состояние еще в молодости, а потом наслаждаться им весь остаток жизни. Убийственно просто. И вот теперь остался сущий пустяк. Им всего-то и нужно добраться до аэропорта Гэтвик и занять свои места в самолете». В салоне фрилендера завоняла соляркой от грузовика, ползущего перед ними со скоростью едва ли 30 миль в час. Вик попытался проверить, нельзя ли обогнать его, но вынужден был стремительно вернуться обратно в свой ряд из-за другого грузовика, едущего по встречной полосе. До да чего же его бесила вынужденная необходимость еле-еле плестись сзади по изгибу дороги, уклону, С-образному виражу, мимо указательно на карьер, а затем вверх по склону, на котором грузовик замедлялся еще больше. Вик положил левую руку на колено Эшли, нашел ее ладонь и сжал. «У нас все получится, ангел мой!» В ответ женщина тоже сжала его руку. Внезапно Вик заметил в зеркале заднего вида синие всполохи. Кишки ему словно бы пронзило ледяным осколком страха. Он стал следить за происходящим сзади. Вдаль убегали асфальт, трава, деревья, а затем снова мелькнула синяя вспышка, и на этот раз сомнений уже не оставалось. «Черт! В любую секунду копы выскочат из-за поворота!» Снова вывернув навстречку, Вик внезапно увидел справа деревянный указатель пешеходной тропы, а за ним и широкую грунтовую дорожку. Резко крутанув руль, он бросил фрилендер на перерез приближающемуся фургону прямо на лесную дорогу, ухабистую и заросшую. Автомобиль нырнул в глубокую, заполненную водой рытвину, но благополучно преодолел препятствия. В зеркало Вик увидел, что патрульная машина промчалась дальше. Слишком быстро понадеялся он, чтобы их заметить. «Зачем ты свернул?» «Там полиция!» Вик поддал газу. Колеса пробуксовывали, опять находились сцепления с размокшей дорогой, автомобиль рывками выбирался из Рытвин и снова в них скатывался. Они миновали ферму, рядом с которой виднелись пустой трейлер для лошадей, стоявший без дела трактор и проржевевший ангар из гофрированного железа с пустыми загонами для овец внутри. «Куда ведет эта дорога?» — спросила Эшли. «Понятия не имею. Откуда мне нахрен знать?» Ну вот, тропа закончилась, и Вик свернул налево, на щебеночную дорогу. Проехав несколько домов, они достигли оживленной магистрали. Обливаясь потом, водитель опустил окно и объявил. «Это шоссе А-27. Оно выведет нас на А-23 и прямиком на Гэтвик, верно?» «Верно, верно. Но мы не можем ехать по автостраде. Я думаю, лучше всего...» Вдруг раздался рокот лопастей. Вик высунул голову в окошко и посмотрел вверх. Прямо на них пикировал темно-синий вертолет. И когда он с усиливающимся ревом зашел на вираж, то оказался достаточно низко, чтобы можно было разобрать под кабиной выведенную по трафарету белую надпись «Полиция». «Вот же ублюдки!» Транспорт двигался по магистрали сплошным потоком, и Вик счел рискованным сразу же выезжать на полосу. Так что он свернул влево, резко разогнался по обочине и выскочил перед Ягуаром, который отреагировал на его маневр возмущенными вспышками дальнего света и гудками. И то, и другое Вик проигнорировал, сосредоточенно вглядываясь вперед, одновременно с этим ощущая поднимающуюся внутри волну паники. Машины впереди замедлялись. «Черт, они останавливались совсем!» Чуть сместившись вправо и вглядевшись дальше за поток, Вик понял, в чем причина затора, хотя вид ему частично и заслонял высокий дом на колесах. Поперек шоссе стояла полицейская машина, а по обе стороны от нее были установлены большие синие барьеры с надписями «Полиция! Стоп!».